Соловьи. Качая младшего сынка, крестьянка старшим говорила: играйте, дедушки, пока я сарафан почти дошила. Сейчас буренку обрежу, коня навяжем травку кушать и вас в турощицу свожу. Пойдем соловушек послушать, там их что в кузове груздей. Да не мешай же мне, проказник, у нас нет места веселей. Весною, дети, каждый праздник. По вечерам туда идут и старый млад. На поляне девицы красные поют, гутарят пьяные крестьяне. А в роще, милые мои, под разговоры смех народа поют и свищут соловьи. Звончей и слаще хоровода И хорошо, и любо всем Да только, Клим, не трогай Сашу Чуть-чуть соловушки совсем Не разлюбили рощу нашу Ведь наш-то куски соловей В цене, тут много их ловили Ну и испугались сетей, Да мимо нас и прокатили Пришла, рассказывал ваш дед, весна А рощи, как немая, стоит, гостей залетных нет. Взяла крестьян тоска большая, Вот уж и праздник наступил, и на поляне погуляли. Да праздник им не праздник был, Крестьяне бороды чесали и положили между собой. Умел же Бог им ум наставить на той поляне в роще той,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 Туда бы отнесли крестьянки. 1870 год